Глава двадцать О гномах магии и стрекалах. Скарсник стоял на краю амвона его храма. Рядом был гобла. Это всюду сурово взирали коренастые и непрощающие статуи богини. «Она не очень», — подумал Скарсник. «Он предпочитал горка и морка этому гадкому безбородому гному». У его ног резко обрывалось бездно снов железа. На него вновь глядели лица их богов и героев, но только на этот раз он был хозяином этого места, а не непокорным недомерком. Следующее отличие заключалось в глубоком озере, заполнившем нижнюю треть разлома. Он нагнулся над ним и сплюнул. Комок слизи падал долгие секунды, пока его не поглотила вода. — Надо что-то с этим делать, босс. — сказал Давскул. Саман Грибных Королей сказал мне, что в их новые пещеры затекает вода. — Да, я в курсе, — ответил Скарсник. — И что? Кого волнует, если куча недомерков промучит ножки? — Просто сказал бы. — Да, лады, довольно скоро это будет сделано. Недомерки Крюглера вкалывают как надо. Время почти пришло. Твои парни готовы? Дав скул, хмыкнул и обернулся. Гоблины устанавливали горн на расколотый каменный алтарь богини. Шаманы работали по его краям, нанося собственные магические символы поверх гномьих рун. Раздался громкий дребезг, когда один из кузнецов уронил охапку железных прутьев рядом с алтарем, но не считая этого инцидента, кузнецы и шаманы работали в тишине. «Снотты!» Отродки и прочая мелочь пыхтели под ведрами угли и вязанками дров. Четыре гоблина, надрываясь, притащили на ковальню и водрузили ее на алтарь. Сделали они все это без малейшего писка или ругательств. Любой нарушитель тишины ощущал на себе пронзительный взгляд давскула. Они все его боялись. Давскул снял с пояса мешочек с дым и набил чашу трубки. «Они притихли, верно, бос. «Все дело вместе», — сказал Скарсник. «Оно такое большое!» Он сверху вниз посмотрел на Давскула. Скарсник был намного больше шамана. По какой-то причине это заставило его почувствовать себя старым. не Давскул покачал головой. «Все дело в нашей затее. Она серьезная. Он вложил свою трубку в рот и прикурил ее большой спичкой. Она зашипела и загорелась алым светом. «Сегодня мы призовем Горка и Марка. Это очень особенный ритуал. Он не сработает, с кем попало. И хотя ты не абы кто, Босс, это может все равно не сработать. Нам надо быть осторожными. Сегодня сюда к нам явятся боги, оба двое». Из горла до вскула послышался странный звук. Возможно, это был смех. Его глаза закатились и безумно завращались под действием магии. «Ты готов, вас? Скарсник сглотнул. Он не хотел этого признавать, но он испугался. «Нам действительно надо, чтобы он там торчал?» Он показал подбородком в сторону белобородого гнома, свисающего со стены. Дафскул бросил взгляд на бесчувственного пленника. — Да, босс, это важный момент, босс. Вы все завязано на ненависть, колдунство, власть и демонстрацию ничтожности этих мудрильских босс-богов перед лицом хих, Горка хих, и Марка. Поэтому он тоже нам нужен. Он штуком своей трубки указал на гномии рунный посох, прислоненный к статуе. Он сиял холодным внутренним светом. Окруженный красноватым светом факелов и кузнечным огнем, он выглядел тут не к месту. — Так много колдунства в этой палке, баш, В нее так много напихано эндими мудрилами, вырезано ихними маленькими некрасивыми глифами! Он пошевелил своими пальцами и хихикнул. — Нашинская магия лучше! Сам увидишь! Мы его возьмем, переделаем и сделаем могучим. Мы его озлобим, и тогда он будет весь твой, чтобы ты мог с его помощью хорошенько шарахать. Скарсник облизал зубы длинным языком. Что он будет мочь? — спросил он. О, кучу всего. Пожди, и сам увидишь. Да вскул задумчиво разглядывал свои когти. Я делаю, типа, специально для тебя, за даром. Если сработает Довскул, и я буду доволен, ты получишь, что тебе причитается. О, босс, оно сработает, и ты будешь доволен. Увидишь, а теперь сядь, мне пора приниматься <свист> за работу. Скарсник сел в укромном углу и наблюдал за тем, как шаманы-кузнецы занимаются своими делами. Кузнецы не носили балахонов, а лишь штаны, толстые перчатки из гномьей кожи и фартуки. Поставили точило, топки, бочки для закалки и стойку для инструментов. Огонь разгорелся до свирепого жара. Главный гоблинский кузнец кивнул. Шаманы были одеты в свои лучшие магические одеяния. Шляпы были отягощены костями и амулетами, а лица изукрашены таинственными узорами. Они закончили роспись алтаря. Пять шаманов сели в кольцо, скрестив ноги, и начали песнопение. Их песня была тихой и благоговейной. Не то что безумные хвалы Горку и Морку, которые у него ассоциировались с шаманами. Да в скул раскачивался. Его шляпа и, вдетая в ее кончик кость, ходили ходуном. Он протянул руку. «Съешь это!» — сказал он и уронил кожистый кусочек старого гриба в ладонь Скарсника. «Испей этого отвара!» И подал чашу. Скарсник взял и то, и другое. Съел гриб. Он был жесткий и твердый. Напиток был пивом... Того сорта, который он никогда не пробовал, оно было настолько горьким, что вызвало у него рвотный позыв. Дав вскул обхватил лицо Скарсника и зажал ему рот. «Глотай!» — прорычал он. Его лицо и голос были суровыми. Красные глаза заискрились зелеными вспышками. «Это дело богов. Ты должен делать все в точности, как я сказал. Неважно, важно, ты или нет». Скарсник проглотил и кивнул. «Хорошо, хорошо», — удовлетворенно сказал Довскул. Теперь смотри представление, босс, смотри представление». Пение стало громче. Шаманы раскачивались из стороны в сторону. Один из гоблинов, снятыми со стены клещами, взял рунический посох. Давскул делал пассы в воздухе и выкрикивал что-то на языке, которого Скарсник не знал. Огонь взвился под самый потолок, выхватив из тьмы участок бездны. В огне проявились воющие орочи и гоблинские лица и рассеялись. Давскул выполнил это действо пять раз. Когда он закончил, огонь притух. Он горел зеленым светом и был горяч, как никогда. Гоблин-кузнец с клещами всунул посох глубоко в горн. Металл светился красным маруной синим, колдовским огнем. Главный кузнец пробубнил что-то. Посох вынули и положили на наковальню. Он поднес молот к посоху, чтобы прикоснуться к нему, выверяя удар. Раз, два, три. Затем он высоко поднял молот и с силой опустил. Металл громко зазвенел. Из него выбились искры. Раздался крик ужаса где-то далеко. Затем еще один, ближе. Скарсник поднял голову. Она казалась ему тяжелой, будто набитая под завязку камнями. Длиннобородый гном выл. Он неуверенно поднялся на ноги, вытянув нож из-за пояса. Земля раскачивалась под ним. Лица гоблинов в храме искривились и исказились, становясь шепчущими страшные вещи демоническими мордами. Молот ударил в такт песнопению. Звон неутихо продолжал слышаться и становился все громче и громче, пока еще больше ударов молота накладывалось на предыдущие, вытесняя все остальное. Скарсник почувствовал тошноту. Он потер руки о балахон. Ему было слишком жарко, а гнома не собирался утихомириваться. Искры из-под молота превратились в странные узоры и улетели. Струйки пота, сбегающие с оголенных спин кузнецов, становились ползающими по земле змеями. Скарсник нахмурился и посмотрел на Довскула. Шаман разделился надвое. Один из них дрожал в воздухе, махая руками и совершая песнопение, а второй сидел на бочке и курил трубку с тем загадочным, знающим выражением лица. Гном снова завыл, когда молот обрушился на посох. Скарсник зарычал и повернулся к нему. — Закрой пасть, мудрила! У меня башка трещит! Быстрым, отточенным движением он вонзил кончик своего ножа под кожу гнома и сорвал с него скальп бороды. Гном заревел от боли, выгнув спину. Новая борода из крови покрыла его подбородок и грудь. Скарсник поднял над головой длинную бороду и загоготал. Он повернулся, чтоб показать ее, дав скулу, но споткнулся обо что-то, чего раньше там не было. С ужасом он увидел, что пол исчез. На его месте была бездонная зеленая дыра, бесконечно простирающаяся вниз. С воплем ужаса Скарсник упал в нее вниз головой. Стены были из зеленого света с черными прожилками. Голодные существа смотрели через зелень и скребли по ней когтями. Он закрыл глаза. Когда он открыл их, он лежал на земле, хотя она не была похожа ни на одну землю из всех, что он видел. Равнина простиралась во всех направлениях. Все, что на ней было — камни, пепел, кости, песок, деревья и жухлая трава — была окрашена в зеленые тона. Армии фантомных орков и призрачных гоблинов дрались друг с другом. Они сошлись в битве, но шум сражения был приглушен, как будто шел издалека. Скарстник окликнул их, но они не слышали. Он пошел к ним навстречу, но с каждым шагом они отдалялись от него, оставаясь все так же далеко. Скарсник посмотрел на себя. Он был более материальным, чем все остальные вокруг него. Держа в одной руке свой окровавленный трофей, а нож в другой, он с изумлением осмотрелся. «Великое зеленое!» – произнес он благоговейным шепотом – «Земля духов, в которую уходят шаманы. Он в доме самих богов. Обычному гоблину сюда путь заказан». В тот момент, когда он это подумал, на него упала тень. Он посмотрел вверх. Перед ним стояло два орка, огромных, как горы. Они были настолько велики, что Скарстнику, чтобы увидеть их головы, пришлось запрокинуть шею. Орк слева держал на левом плече громадную дубину. Тот, что был справа, идентичное оружие на правом плече. Они были зеркальным отражением друг друга, одинаковы во всех отношениях. Рассказывают, что они вылезли из одного гигантского гриба в начале времен. Это были Горк и Морк. «Маленький Гоблий», — сказал Горк или, возможно, морг. «Ты пришел домой. Это хорошо. Мы любим Габба, который слушает нас». «Да», — сказал Морк или, возможно, Горк. «Да, любим. Мы долго за тобой наблюдали. У их богов были свирепые лица. «Их глаза светились темно красным светом, красным, как горячие камни под горами. Их зубы были длинными, как копья, и желтыми, как грязный снег». «Ты сделал много постука, и нам это нравится. Но тебе предстоит совершить ещё больше постука, сказал Горг, или это был Морг. Скарсник не мог их различить. Он пристально на них посмотрел, пытаясь решить, который из них коварный, но жестокий, а какой жестокий, но коварный. Но не смог. Они были одинаковы. «Ты не такой, как все остальные маленькие гоблины. Ты станешь осквик длиннейшим из всех с тех пор, как жирный стариногром прошел весь путь аж до земель слабаков». И хорошенько надавал сеиском. Ты раздавишь мгрим, ты сокрушишь крысок. Ты хорошенько нагонишь страху на этих юдышек. Неси эту бороду, которую ты держишь в своей руке как знак своего величия. Когда ты будешь больше, сделай поезд. Это будет выглядеть круто. «Сказал второй одобрительно!» «Смертоубийственно!» «За что бояться тебя?» «И когда ты будешь убивать их, говори им, что тебя прислали гор с Марком!» «Потом ты поведешь величайший ваг, о котором только мечтали пещерные недоверты. Горб. Скарсник был вполне уверен, что все это сказал именно он, махнул дубиной вниз, чтобы указать на бороду длинноборода. Скарсник пригнулся. — Что, я? Боги как один рассмеялись. Бог, которого Скарсник принял за горка, или, может быть, морка, сказал... — Ты мой избранный. «Скоро ты вернешься в мир зелени, сказал другой. «Мы сожалеем об этом. Тут куча хороших драчек, но... Но сначала мы должны сказать тебе кое-что важное. Тебя ждут две великие битвы впереди, поэтому слушай внимательно, понял? Первое... Морг или, может быть, Горг нахмурился. «Погоди минутку. Я думал, он мой избранный. Нет, он мой избранный. Мы же договорились. Мы ни о не договаривались!» Проревел Морг или, если подумать, это мог быть на самом деле Горг. Он толкнул брата. «Не толкайся!» В мгновение ока два бога-брата сцепились в драке. Они дрались в полную силу, дубася друг друга дубинами так, что шатались. Горк, или Морк, было довольно сложно сказать, схватил руку брата и швырнул его на землю. «Морк!» — мы вынуждены признать, что это был он, независимо от того, так это или нет, — дернул брата за лодыжку. Второй бог упал, и они начали бороться на земле, кусаясь, улупася друг друга и рыча. Они померкли, становясь такими же бесплотными, как фантомные армии орков, сражающихся на равнине. Они присоединились к призрачным оркам. Воющие зеленокожие посмотрели в тревоге вверх, когда их боги появились среди них. Они бросились в расцепную, когда божества-близнецы в борьбе, как попало, перекатывались по полю битвы, избивая и кусая друг друга. С ужасом Скарстник осознал, что он тоже меркнет. Был ли он также мертв? Он еще не готов к великому зеленому? Еще нет. Еще так много предстоит сделать. Еще столько больших планов. горг Морк, подожди, подожди! Что будет? Что грядет? Земля ушла у Скарсника из-под ног. Армии и боги уменьшились до размеров муравьев, а затем утонули в голубовато-зеленом тумане. Ему казалось, что его затягивает обратно в небо. Скарсник беспомощно закувыркался, как лист, на ветру и залетел обратно в провал с его вереницей монстров, скребущихся о зеленую пелену, пытаясь достать его. Его сильно шлепнули, и он проснулся. Подождите! Прохрипел Скарсник. — Подождите, пожалуйста! Он лежал на холодном полу. Руку схватила чья-то грубая ладонь и трясла ее, пока у него не разболелось плечо. — Баш! Баш! Ты вернулся? — Да в шкул? — Да, Босс! Скарсник открыл глаза. Просветы вверху расселены, впускали водянистый дневной свет — Огонь в топке остыл, оставив пепельно-белые угли. Гном свисал со стены, весь окровавленный и без сознания. Гоблинские кузнецы сидели на противоположной стороне алтаря, что-то полируя, в то время как шаманы громко храпели в своем кругу. — Уже день? — Он поморщился. У него ужасно болела голова. Да в скул рассмеялся. — Прошла четыре дня, боль. «У меня был сон!» Он сглотнул. Голова гудела. Во рту было сухо, как в пустыне. Глаза до да вскула блеснули. «Это не было сном, босс. Лишь по-настоящему большие басы, как ты, могут их увидеть. Варбоссы. И, и мы, шаман конечно!» Он хмыкнул. «Это хороший знак. Они выбрали тебя для великих свершений». «И их порадовал, о, да. «Они собирались что-то мне сказать, но так и не сказали!» Скарсник оперся о локоть. Он чувствовал дурноту, и у него все болело. «Боги, они такие!» Пожал плечами скул. «Не, бож, не вставай пока что, ты...» Скарсника сильно мутило. Дав скул похлопал его по спине. «Ничего не поделаешь!» «Божественная болезнь! Не держи в себе! Их это радует! Понимаешь?» Он кивнул кому-то за его спиной. Гоблин-помощник поспешил поднести кожаный бурдюк. Да вскул взял его. «Выпей эту баш, Оно поможет тебе не заболевать уся тут вокруг!» Скарстник осторожно пригубил. Напиток был вкусный. Он выпил залпом. Почти мгновенно он почувствовал себя лучше, Он выпрямился и вытер рот рукой. — Ну что же, давай позырим, что ты для меня сделал. Сразу после этих слов быстро подошли кузнецы. В руках их начальника под полотном скрывался большой предмет. Они откинули нижнюю часть покрова назад и в спешке засунули под него древко из окрашенного в красный цвет дерева. Кузнецы работали быстро, присоединяя древко к предмету. Скарсник увидел блеск металла. Скул подошел и взял оружие, все еще покрытое полотном, и поднес его к Скарснику. «У тебя большой сквейк, Он кивнул в сторону гоблы, который жадно лизал рвоту Скарсника. «Поэтому тебе нужно большое стрекало!» Он торжественно сорвал покров. В руке Давскул держал оружие, похожее на трезубец. Скаршник сказал, что его правильное наименование стрекало «инструмент для выпаса сквигов». Он размахивал им рядом со мной, когда рассказывал про то, как он первый раз попал ему в руки. Он был огромен и откован для сражений. Лезвия наверху были безумно острыми. У трезубца были соединительные накладки из меди, а между двумя лезвиями пониже бежала цепь, увешанная загадочными талисманами. Среди них выделялись «Плохая луна» и «Злобное око». Лезвия на свету бликовали зеленоватым светом. Давскул вручил его Скарснику. Оружие трещало от таинственных энергий. «Теперь мы хотели узнать, что оно делает, ваше грибородье. Наведите его на ту стену, вон там». Скарсник сделал, как было сказано. Он вытянул руки, направив три острия стрекала на статую, стоящую над бездной. Стрекало было хорошо сбалансировано. Если правильно его держать, то вес вообще не чувствовался. «Подумай плохие вещи, босс! Подумай о ненависти! Подумай о власти!» Прошептал дав Скул. «Для скарсника это было нетрудно». Он сузил глаза и подумал... Но он думал о том, как он хочет сокрушить гномов, как он хочет выбить крысолюдов из города, о том, как он поведет свой поход вне подгорных залов и раздавит. Послышался громкий раскат, как при громе и странный хлопок. Стрекало дернулось в руках. Три зеленых разряда шипящей энергии пролетели над бездной и врезались в статую на ее дальнем конце, поглотив ее во взрыве желтого и зеленого пламени. Осколки камня взлетели на воздух. Медленно верхняя часть статуи наехала на разрушенную середину и обрушилась в пропасть, где упала в воду с громогласным всплеском. — Ничего себе! протянул Скарсник. Он злобно захихикал. Снова направил трезубец и подумал о плохом. Ничего не произошло. Его веселье обратилось в гнев. Эта зоганная штука не работает!» Завопил он, дав скул, простер руки вверх. «Не, она работает, босс. Ей просто нужно немного поддержки. Нужно, чтобы у тебя за спиной были парни. Тогда она зарядится и выстрелит вновь. Просто от чистой орочности и гоблинкости вокруг тебя. Орхи подходят для этого лучше, гоббы. Так и есть. Но те и другие сойдут. «Если за тобой будет отряд никоющих парней, ты сможешь разворотить пол горы!» «Ответишь за базар?» — спросил Скарсник. Он поставил трезубец тупым концом на пол и осмотрел его сверху вниз счастливыми глазами. «Да, но нет!» Да вскул вытер ниточку слюны с подбородка и станцевал короткую джигу. «В действительности нет, не гору. Это чересчур». «Но то, что я видел, лишь малая часть того, на что она способна. Доволен?» «О, да!» — сказал Скарсник, осматривая оружие. «О, да! И он, к тому же, довольно острый!» Давскул поманил его к скованному жрецу. «Хочешь? попробовать? Другие гоблины правильно расценили его злобный взгляд, Они подошли к Бракнару и вылили на него ведро воды. Он застонал и зашевелился. Один из гоблинов схватил его за волосы и запрокинул голову. Скарстник поднес стрекало к лицу гнома. Он подождал, пока Бракнар окончательно пробудится, прежде чем воткнуть средний зубец ему в глаз. Вопли гнома эхом отражались от стен бездны, преследуя отголоски взрыва.